Глава 8. В желтом корпусе на полу были стрелки синего и оранжевого цветов, на которых стояли цифры: 1-4, 5-8, 9-12. Куда идем – спросил Питер. Как с нами связан номер? Только номер комнаты. Так что идем по стрелке 5-8. Логично, согласился Питер. Но где же обещанный тест? Терпение в нас вырабатывают улыбнулся Майкл. На каждый отряд по четыре комнаты, в каждой комнате по шесть человек. Значит, нас уже разделили по двадцать четыре человека, и теперь только хотят выявить наши скрытые таланты. И еще понятно, что мальчишки в нечетных комнатах, а девчонки в четных. Кроме того, нас будет поровну с американцами. В комнате, куда привели стрелки, стояли двадцать четыре одиночных хаотично разбросанных парты с мягкими стульями. И огромная интерактивная доска на стене. К большому сожалению братьев пустых мест рядом не оказалось, и пришлось разделиться. Стоило последним ребятам занять свои места, как молодой бородатый мужчина в джинсовом костюме спустился с подоконника, где он сидел и смотрел в окно, пока класс заполнялся. Перед вами ручка и бумага. Что с ними можно сделать? Крестики-нолики, морской бой, рисунок, письмо анкета. Варианты сыпались как из рога изобилия на обоих языках. Тренер терпеливо ждал, когда ручей идеи иссякнет, и затем сказал: "Молодцы. Темой нашего следующего занятия будут игры с ручкой и бумагой. А сегодня мы пройдем тест на IQ, на креативность. IQ тоже будет, но позже. Кстати, тогда и обсудим, как соотносится объем мышцы размер интеллекта. А сегодня вам предстоит нарисовать фигуру человека, состоящую из десяти элементов, среди которых могут быть треугольники, овалы и прямоугольники. Фигуры можно изображать любого размера и даже накладывать друг на друга. Главное, чтобы все три элемента присутствовали в вашем рисунке, и их было ровно десять. Задача ясна? Приступаем. А как быть с кругом и квадратом? Круг вид овала, а квадрат прямоугольника. Но заметив, что американские ребята стали обсуждать рисунок сообща, добавил: рисуем молча и у соседа не подглядываем. Представьте, что вы на экзамене. Через 10 минут тренер снова заговорил: "Теперь на листах напишите трехзначное число, где сотни количество треугольников, десятки количество овалов, а единицы прямоугольников". Все сосчитали свои результаты. Теперь смотрите, что получилось. Первый тип руководитель. Они имеют склонность к доминированию, принятию решений и хорошо социально адаптируются. 811 ярко доминируют постоянно. 712, 721 доминируют только в определенной ситуации. 613, 622, 631 обычно действуют как преподаватели. Второй тип ответственный исполнитель. Они имеют высокоразвитое чувство ответственности и ценят правдивость, но решения принимают после долгих колебаний. Это 514, 523, 532, 541. Третий тип тревожно-мнительный. Обычно они весьма одаренные, но ранимые люди. Терпеть не могут беспорядок и грязь, и им тесно в рамках одной профессии. Это 433, 442 и 451. При этом 415 поэты, а 424 особо тщательно выполняют любую работу. Четвертый тип учёный. Они рациональны, спокойны и легко уходят из реальности в свои теории. Это 334, 343, 352 и 361. При этом 316 любят глобальные теории и большие проекты, а 325 увлекаются медициной пятый тип интуитивный. Не любят ограничения их свободы, сами контролируют себя, проявляют заботу о других, но быстро истощают нервную систему. Это 226, 253, 262 и 271. При этом 217 изобретатели, 235 психологи, а 244 имеют способности к литературному творчеству. Шестой тип изобретатель. У них богатое воображение, они одержимы собственными идеями, любят творчество, но живут только по своим принципам. Это 127, 136, 145. При этом у 118 ярко выражена склонность к изобретениям. Кроме этого, наличие шеи указывает на роднимость человека ушей, умение слушать, шляпы вынужденные уступки, прорисованного лица общительность. Только рта разговорчивость, только носа чувствительность к запахам, а кружки на теле необходимость отдавать распоряжения. Все ребята с увлечением выяснили, кем же они являются, а тренер продолжил: "Теперь подпишите листы и сдайте их мне, чтобы завтра я предложил вам деление на группы, необходимые для ваших дальнейших проектов. На сегодня все. Сейчас вам расскажут правила игры". Тренер собрал листы и вышел из класса, и тут же вошел сам директор. Итак, ваша группа справилась первой, поэтому с вас и начнем. Каждый получит карточку, где есть место для трех ранений. После того, как карточка заполнена, вы считаетесь убитым на голодных играх и должны носить особый значок и написать сочинение о своих впечатлениях. Выбор дистрикта воля случая. Все три старшие группы будут иметь одинаковые задания. Да, а вот оранжевые станут вашими стилистами и группой поддержки. А менторы их 12, у каждого по 6 подопечных. Это наш вариант воспитателей. А мы можем объединяться. Конечно, но в конце победителем будет только один. Разбирайте карточки. Ребята по очереди тянули карточки из двух стопок, и кто-то радовался, кто-то облегченно вздыхал, а кто-то недовольно кривился. Первые баллы вы получите за демонстрацию таланта. А зачем баллы нужны? Определенное количество баллов стирает ранение, и вы дольше живете. А что сегодня делаем? Предлагаю разойтись по комнатам и познакомиться поближе. Через два часа обед, потом спортивные соревнования. Согласны. Ребята кивнули и переглянулись, то ли ища друзей, то ли оценивая соперников. Питер и Майкл первыми добрались до комнаты и сели в кресло, ожидая своих соседей. "В какой дистрикт ты попал?" поинтересовался Майкл у брата, но тот не успел ответить, в комнату вошел парень. С виду настоящий ботаник, высокий, худой, белёсые волосы дыбом. На носу очки, джинсовый костюмчик, явно любимый и давно носимый. Гарри Поттер подумал про себя Питер. Сейчас палочкой взмахнет, и мы превратимся в статуи. Александр на удивление неписклявым голосом представился новый сосед и протянул руку. Майкл пожал протянутую руку и удивился, что рукопожатие вышло довольно крепким. Майкл, Питер представился и Питер, тоже пожав руку новому соседу Вы американцы хорошо говорите. Братья Пэрс переглянулись и рассмеялись. Мы из английской спецшколы, поэтому и имена переделаны, пояснил Майкл. А так мы на сто процентов питерские и российские. А ты откуда, Александр? Алекс поправил ребят новый сосед. Я тоже хочу поменять имя, а вместе с ним и судьбу. А что случилось? поинтересовался Питер и тут же получил тычок от Майкла, чтобы не приставал к человеку. Ничего страшного, перегорело уже. Я с матерью поругался. Она с отцом запрещала видеться. Вот я сюда и сбежал от них обоих. А потом вообще из дома уйду и буду квартиру снимать. Тема закрыта. Как хочешь, пожал плечами Майкл. В душу не полезем, но можем помочь, если сам захочешь. Кстати, ты в какой дистрикт попал? поинтересовался Питер. Но ответа он снова не дождался. Радостно смеясь, в комнату ввалились два парня в одинаковых футболках с американским флагом, черных джинсах и ярких красно-синих кроссовках. Но не только одежда была одинаковой. Ребята оказались полными близнецами. Коротко стриженные русые волосы, большие серые глаза, широкое лицо с загоревшей кожей и уже начинавшейся пробиваться светлой щетиной на щеках. Фигура классического атлета и все в двойном экземпляре, как под копирку. Близнецы встали напротив русских ребят, положив руки друг другу на плечи. Привет, мы есть братья Короли, произнесли близнецы по-русски, тщательно выговаривая слова. И где королевство? поинтересовался Питер. Ричард Кингли протянул руку один из близнецов. Джеймс Кингли», — синхронно представился второй близнец. Родители гордятся нашей королевской фамилией. Они назвали нас как королей. Ричард Львиное сердце это да, а вот короля по имени Джеймс не помню, сказал Питер. Ты что, сверкнул глазами Майкл на брата. В наших учебниках Джеймса называют Яковом. Как же ты забыл? Кстати, меня зовут Майкл, а это мой брат Питер. А я, Алекс. Вот и познакомились, подытожил Майкл. У нас еще есть сестра. Королева, улыбнулся Питер, а близнецы рассмеялись. Да, Виктори. Это по-русски победа. Победа или беда, пробормотал себе под нос Питер. «Еще эти два придурка имеют друга, донеслось от двери. В комнату ввалился огромный парень с черной, как крепкий кофе кожей и блестящими карими глазами. Волосы на голове были сбриты, а белые зубы светились на лице словно фонарики в пещере. Шорты, футболка и кроссовки дополняли классический образ баскетболиста. "Томас", широко улыбнулся парень, поклонился и встал на голову. Все рассмеялись. "Этого клоуна зовут дядя Том", улыбнулся один из близнецов и уронил Тома на пол. "Я не добрый и не пушистый". Встал на колени и умоляюще сложил руки Том. "И мне эта книга уже надоела. Люблю людей с чувством юмора. Питер тоже скатился на пол и показал, как он умеет ходить на руках. А Майкл умеет на голове крутиться. Покажи", потом отмахнулся Майкл. "Давайте лучше узнаем, кто куда попал и как нам можно подружиться и помочь друг другу". "Я согласен", подал голос Алекс. "У меня 12-й дистрикт". Грустно поделился Питер. А я в третьем, сказал Майкл. Мне достался десятый, скривился Алекс. А я был уверен, что буду из одиннадцатого, добавил Том. Зато мы счастливы. У нас первый и второй дистрикты, хором объявили близнецы, Дик и Джим. Так что мы должны победить. Питер хотел возмутиться, но не успел. В комнату через дверь, оставленную томом незакрытой, ворвалась маленькая юркая девочка с двумя длинными косичками и заявила: "Я против победитель один, это я. Вы подружились? Плохо. Вы меня не позвали. Я". И тут один из близнецов схватил девочку в охапку и закрыл ладонью болтливый рот. "Это Вик, наша сестра", пояснил другой близнец. "Если ей рот не закрыть, она никому не даст говорить. Я Питер" И Я буду победителем. Хотя ты и симпатичная, Вик. Зато ты не слишком выпалила девочка, освобождаясь от рук брата. Хотя подходишь для Кэтрин или Бетти. Эй, девчонки, идите сюда. Оторопевшие парни молча наблюдали, как в комнате появились еще две девочки. У нас есть идея, но нужны мужики. Кэт, расскажи. Высокая симпатичная девочка на минуту смутилась, а потом тряхнула головой и решительно сказала: Мы хотим снять кино по Голодным играм. История Пита и Кэтнис, а также Финника и Энни. Но это уже есть, пожал плечами Майкл. зачем снова? Мы можем что-то изменить или переделать, настаивали девочки. Знаете, я бы лучше фанфик написал, сказал Майкл. О том, что случилось после третьей книги. Закончил мысль брата Питер. Или о том, как Битти придумал оживить мертвых трибутов, предложил Алекс. Или историю Хеймича, добавил Томас. Нет, о любви сына Финника и дочери Кэтнис, воспротивилась Виктори. Лучше о любви Гейла и внучки президента Сноу, предложила Бет. Или сын Кэтнис влюбился во внучку Сноу, выдвинула свою версию Кетрин лучше о том, как устроили игру для распорядителей игр. Или для капиталистских детей. наперебой заговорили близнецы Дик и Джим. Есть предложение, чуть громче сказал Майкл. Мы снимемся в вашем дурацком клипе или фильме, а вы будете приходить вечером, и мы все вместе напишем фанфик. Только условия, заявила Виктори. Один человек, одна глава. Парни согласно кивнули, о том спросил А где русские девчонки из вашей комнаты? Они еще не появились. Ничего, их тоже возьмем в команду. Меньше народу, больше кислороду, пробормотал Алекс, но американцы юмор не оценили. Парни, надо узнать, мы с нашими девчонками в пару попали? предложил Питер. Вик, ты в каком дистрикте? спросил Дик сестру. А ты как думаешь? Кончик носа у Виктории посмотрел на потолок. Только номер один». Ужас, только и смог пробормотать Ричард, падая в кресло. И здесь ты со мной, когда я от тебя отдохну в следующей жизни. Надо поскорее парня ей найти, посоветовал Том. Умник, возмутилась Вик и убежала в комнату. Девочки бросились за ней. Джеймс пояснил ситуацию: «Ее раздражают разговоры о парнях, и только так можно от нее избавиться парни рассмеялись. Вдруг Ричард стал серьезным. Майкл, давай ты начнешь писать фанфик, а то девчонки сразу только про любовь напишут. А я хочу написать, как демократия восстановилась, заявил Джеймс. Я имею А+ плюс по социальным наукам и истории. А надо было ее восстанавливать, вдруг спросил Питер. Мы на уроках читали древнего философа Платона. Он считал демократию не слишком удачным политическим режимом, потому что это власть толпы, которая опьянена свободой. Из демократии вырастает тирания. Платон считал, что при демократии люди перестанут уважать законы, становятся эгоистами и потребителями. И часто молодые подражают взрослым и состязаются с ними в рассуждениях и делах, а старшие, приспосабливаясь к молодым, часто острят и балагурят. Да, наш третий президент Томас Джефферсон сказал, что демократия это власть толпы, где 51% населения может лишить прав оставшиеся 49%, сказал Джеймс. Я тоже вам кое-что смешное расскажу, добавил Майкл. Слово идиот у древних греков означало человека, который не участвовал в выборах, а слово клиент человека, который продал свой голос. Внимание, раздалось откуда-то с потолка. Наступило время обеда.